Только что все уселись, явился де гроссен за последними наставлениями. Гранде забыл было совсем о своём племяннике. Обедайте, обедайте, гранде, я не помешаю. Поболтаем немного. Знаете ли, почём ходит теперь золото в Анжеле? Я сейчас хочу послать. Не посылайте, отвечал гранде.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 Банкир обомлел от изумления. Потом они стали разговаривать тихо, ухо на ухо, изредка поглядывая на Шарля. Наконец Гранде просил его позаботиться о покупке двухсот тысяч ливров доходу. Дегроссен был вне себя от изумления. — Я отправляюсь в Париж, — сказал он Шарлю. — И если у вас есть туда какие-нибудь поручения, никаких, сударь. — Весьма благодарен вам, — отвечал Шарль. — Поблагодари-ка получше, племянничек. Господин де Гроссен едет хлопотать о делах торгового дома покойного Вильгельма Гранде. — Как? Разве еще есть надежда? — спросил Шарль. «Как — Как? — закричал бочар, словко разыгранную гордостью.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 — Нотка, нотка, да Гроссен, теперь за дела. Смотрите же, сдавите мне их хорошенько. Оба дипломата пожали друг у друга руки. Бачар проводил банкира до самых дверей. Затворив их за ним, он воротился в залу и велел на нете принесть бутылку касси. После того Гранде протянулся в креслах. Но слишком взволнованный недавними происшествиями, он вскочил, взглянул на портрет покойного своего тестя Ла Бертелиера, запел, засвистал, перебирая в такт ногами, выделывал танцевальное па «по», по определению на нет. На нетто госпожа Гранде и Евгения переглянулись друг с другом. Восторженная радость старого скряги не раз уже их пугала, когда случалось доходить до такой странной степени исступления.